Глава третья. Есть ли жизнь после свадьбы? Нереальная. Говорят, что привычка формируется за пару месяцев. По-моему, тут явно какая-то наёбка. Потому что прошло уже два года после свадьбы, а я по-прежнему с огромным трудом выползала с утра на кухню и с плохо скрываемым отвращением смотрела на сковородку. Очередной раунд. Кто кого? В правом углу ринга — Лера с кривыми ручками, в левом — сковородочка Тефаль. Сегодня по плану был омлет, и я подозревала, что сковородка выиграет в сухую. Эти грёбаные омлеты мне никогда не удавались. «М -м, как вкусно пахнет!» Оптимистично заметил Саша, когда осторожно шагнул в слегка задымлённую кухню. «И не надейся, это мой гель для душа». Буркнула я. и соскребла в тарелку непригоревшую часть омлета, выглядевшую, кстати, вполне съедобно. Потом налила зелёный чай в большую тяжёлую кружку и поставила всё это перед мужем. На его языке это называлось «поухаживать», но мне вся эта хрень больше напоминала прислуживание. Но если Саша это так уперлось, мне несложно, не переломлюсь. В отличие от Сашиного, мой завтрак готовился мгновенно. «Чёрный кофе без сахара». Его отлично варила дорогущая кофемашина, которую муж подарил мне на прошлый день рождения. Никогда не могла ничего есть с утра. Просто не лезла. А Саша упорно усаживал меня за стол, надеясь, что рано или поздно во мне проснётся аппетит. Ну да. А ещё хорошие манеры, умение готовить и талант художника. Мало ли что там дремлет в глубинах моей гениальной личности. В этот раз не так плохо. Саша вдумчиво жевал омлет. Немного пересолила. Прости. Я правда не понимала, почему я должна готовить. Я не любила это делать, не умела. Да и в конце концов просто не хотела. Кроме того, я прекрасно знала, что у нас есть финансовая возможность нанять человека, который будет это делать качественно. С уборкой мы же так сделали. Но у Саши был какой-то дикий клин по поводу того, что женщина должна готовить. И когда я категорически отказалась это делать, мы очень серьёзно поссорились. «Я постоянно мирюсь с тем, что мне не нравится», — горько сказал он тогда, — «с твоим курением, стилем одежды, манерой говорить и даже с твоим ужасным опасным хобби. Я принимаю тебя такой, какая ты есть». А ты не можешь даже в такой мелочи, как приготовление еды, пойти мне навстречу. Я не уверен, что с таким подходом у нас что-то получится. Я же не могу всё время меняться под тебя». И чёрт, мне стало стыдно. Он и правда многое во мне терпел. Я ж в курсе, что я не подарок. Ну и решила попробовать. Помню, открыла тогда интернет, и давай окунаться в дивный мир кулинарии. Забавно, что почти к каждому рецепту шли комментарии типа «Спасибо, приготовила, муж был очень доволен». «Нормальный расклад», — подумала я тогда. Очень захотелось спросить эту неведомую женщину, «А ты сама чё? Ты-то была довольна? Тебе вообще как, вкусно было или нет?» Короче, я в который раз убедилась, что вся эта готовка — суть ублажения мужиков. Если бы у бабы был выбор... Она по-любому вместо ужина открыла бы себе винишко, нарезала сыру и прекрасно провела время. Или суши заказала бы из ресторана. Но кодекс хорошей жены требует готовить. И мы готовим. Даже если я на санках катала всю эту дебильную кулинарию. Лера, тест ты будешь делать или завтра уже? Бля, вот не хотела сейчас говорить об этом. Опять же, посрёмся. Нет смысла. Я пожала плечами, стараясь выглядеть максимально непринуждённо. У меня начались месячные сегодня, так что это была просто задержка. Саша помрачнел и тяжело посмотрел на меня. От этого я моментально ощутила себя так, словно была лично виновата в том, что его сперматозоид не нашёл с моей яйцеклеткой общего языка. В который раз. Лера, это уже не шутки. По его голосу было ясно, что мирно наш разговор не кончится. Но и ругаться мне тоже ужас как не хотелось, поэтому я просто молчала. А заодно краем глаза глядела на телефон, где минуту назад вспыхнуло уведомление о новом сообщении в рабочем чатике. Хотя официально моя работа начиналась с девяти утра, но срочные вопросы порой возникали и раньше. Чёрт, очень хотелось прочитать, что там написали, «Скорее всего, и правда что-то важное. Но если я возьму сейчас телефон, Саша обидится. Скажет, что я его игнорирую». Занятно, что в его сторону такие высказывания не работали. Ему даже во время минета можно было ответить на важный звонок. А на все мои претензии я получала один ответ. Недоуменно приподнятую бровь и прохладная... Милая, вообще-то я эти деньги для нас зарабатываю. «Саш, давай вечером поговорим». Предложила я довольно дружелюбно. Мне на работу уже надо ехать. Это ненормальная работа выматывает твой организм. А ты и так уже не девочка, и если мы хотим... Саш, хватит?» Попросила я мягко. «Денег я зарабатываю достаточно. Ты можешь вообще не ходить на эту работу, а заниматься, как все нормальные женщины, домом и своим здоровьем. Но этот твой эгоизм... Хватит!» Не выдержала я, моментально перестав играть в послушную милую жену. Я не уйду с работы. Мы много раз об этом говорили. У мужа закаменело лицо. Обиделся. Он молча отодвинул недоеденный омлет и пошёл одеваться. На работу он меня отвозил сам. Всегда. Даже если мы поругались, вот как сейчас. В машине ехали тоже молча, пока я, наконец, не выдержала. «Ты обиделся?» Я расстроился. Коротко бросил он мне. «Бля... И почему?» «Я очень старалась говорить спокойно и максимально доброжелательно. Ты меня перебила. Что?» «Я два раза начинал говорить, а ты мне просто заткнула рот. Ты же знаешь, я терпеть этого не могу». У меня начал дёргаться глаз. Я не хотела дослушивать то, что ты мне говорил. Что я должна была делать? Дослушать. даже если мне было неприятно это слышать, да. и кроме того, откуда ты знаешь, что именно я хотел сказать? я же не договорил. по опыту, блядь, знаю. по богатому, сука, опыту наших регулярных ссор на эту тему. к дергающемуся глазу добавилась боль, прицельно бьющая в висок. я задолбалась ругаться, вот честное слово. но Саша и правда выглядел очень обиженным и расстроенным. Поэтому я сделала то, что могло исправить ситуацию прямо сейчас. То, чего он от меня ждал. «Прости, что я тебя перебила». Он длинно вздохнул. «Похоже, этого было недостаточно. Ладно, прогнёмся ещё сильнее. Я постараюсь больше так не делать». Саша кивнул. На лице мелькнула слабая улыбка. «Ну, слава тебе Богу, оттаял». Муж припарковался возле здания с вывеской. главгосэкспертиза России, и я потянулась к нему с привычным поцелуем. Блин, целоваться же намного приятнее, чем ругаться. Почему тогда вторым мы в последнее время занимались гораздо чаще, чем первым? До вечера. До вечера, милая, хорошего дня. На работу я шла, чувствуя огромное, просто гигантское облегчение. Наконец-то я пришла туда, где не надо было ни под кого подстраиваться и где не требовалось угадывать чьё-то настроение. Единственное, что нужно было делать на работе, — работать. И это был кайф. Я очень надеялась, что Саша не додумается поставить мне ультиматум, или я, или моя работа. Потому что выбор в этом случае будет очень и очень непростым. Моя профессия называлась «Длинная и непонятно. специалист по ценообразованию в строительстве. Нас по всей стране насчитывались единицы. Мы были охеренными и очень нужными. Такими нужными, что когда я заикнулась Вере, начальнику управления ценообразования в Москве, о том, что раздумываю над декретом, она сначала чуть вместо меня не родила, а потом взяла обещание, что даже если я и уйду в декрет, то буду работать из дома. Денег на няню они, если надо, добавят. С беременностью, правда, пока как-то не складывалось, но я, если уж говорить честно, не то чтобы рыдала в уголке по этому поводу. Стоило мне представить, что придётся засесть безвылазно дома, тут же зубы от тоски сводила. И это ещё не факт, что Саша придёт в восторг от моих планов продолжать работать с младенцем перевес и вообще разрешит брать няню. Он классный, правда? Но представление о том, что должна или не должна делать женщина, у него иногда бывали замшелами, хоть он и не сильно старше меня, всего на шесть лет. «Привет, Лер». «Ага, и тебе». Я прошла в наш с Марусей кабинет и тут же скинула нахер эти туфли. Каблуки — это красиво, сексуально и всё такое, но капец же как неудобно. Я бы с удовольствием ходила на работу в чём-то более приятном — Но к нам порой в формате «Вы не ждали нас, а мы припёрлись», а заваливались всякие приближённые к власти ребята, типа министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства или губернатора. Так что нас очень просили выглядеть хорошо. Типа мы не только умные, но и красивые девочки. Такая вот услада мужских глаз. Я налила себе кофе и устроилась в кресле, разгребая почту и попутно выясняя, что за паника была в рабочем чатике. Оказывается, нас задалбывали по строительству детского сада. Им там не хватило заложенных денег, и смету надо было увеличивать примерно в два раза, а для этого субъект хотел от нас срочный перерасчёт. Но это ладно, не страшно. Оно, конечно, горело, но не так, чтобы адским огнём. До планёрки вполне могло потерпеть. В 9.30 к нам пришёл ещё Вадим из соседнего кабинета и Ольга, начальница нашего филиала. Мы быстренько поставили задачи на день, разошлись по кабинетам и до двенадцати могли спокойно работать, зная, что никто нас пока не потревожит. Я очень любила именно эти часы, когда Москва ещё не проснулась и не доёбывала звонками, и можно было погрузиться в работу по максимуму. Что я делала? Я считала индексы. Коэффициенты, на которые нужно будет умножать стоимость материалов, чтобы посчитать, во сколько в итоге встанет строительство объекта. Эти индексы зависели от самих объектов. Ну, типа школа строилась или водопроводная сеть. И от того, где строили. На Чукотке были совсем другие индексы, чем в Краснодарском крае. В общем, человеку моей профессии нужно было держать в голове много цифр, факторов и делать всё быстро и чётко. Актуальность коэффициентов менялась постоянно. Например, металлы я уже трижды за этот год пересчитывала, потому что они, блин, дорожали и дорожали. Звякнула почта. Прилетели новые индексы по СФО. Надо было проверить и отослать оперативно правки. Все очень ждали, и надо им было, как обычно, ещё вчера. А в 12 часов город засыпал. Просыпалась мафия. Она же Москва. И открывался портал ВАТ. На нас, как из рога изобилия, сыпались срочные и очень срочные задачи. А телефоны skype разрывались от звонков юрлиц. по вопросам отчётности и минстроев субъектов, потому что в мои задачи входила ещё и проверка их данных о ценах. В общем, коротко моей должности можно было сказать так. Сложные и интересные задачи, и жопа постоянно в огне. За это, собственно, я свою работу и любила. В три, как и всегда, пошли с Марусей на обед. По дороге она мне увлечённо рассказывала что-то про свои выходные, как к ним неожиданно приехали гости, предупредив буквально за 15 минут, и как здорово, что у неё были в морозилке котлеты, которые она быстро пожарила, а ещё переспелые бананы, потому что банановый пирог делается буквально за 5 минут. Маруся рассказывала всё это с гордостью, а я шла и размышляла о том, что в моей вселенной было не так. Гости позвонили и сообщили, что придут через 15 минут, и больше я бы с ними никогда не общалась. Сашу, кстати, вот такая моя негостеприимность очень напрягала. Он пару раз пытался устроить что-то типа домашних посиделок для некоторых бизнес-партнёров. Но я это дело пресекла сразу, как только поняла, что там от меня ожидается роль «подай-принеси». А может, чаю? А кофе вам с чем? А возьмите вот эти бутерброды. А давайте я вам заменю тарелку. Ну, блин, нет. Просто нет. Пусть идут в рестораны, и там специально обученные люди их обслуживают. И это вовсе не значило, что я не любила гостей. Любила. Но только в том случае, если это не левые чуваки, а очень близкие и важные люди, которые не будут, сложа лапки, ждать от себя свежих котлет и пирога в духовке, а скорее сами привезут с собой пиво и пиццу. Моя команда ко мне не раз так заваливалась, когда я ещё одна жила. Моя команда. Сердце неожиданно перехватило так больно, что я на мгновение замерла. Это было одно из тех решений, в правильности которых я не была уверена. Я понимала Сашу, который очень честно сказал мне перед свадьбой все свои против. Во-первых, играть было опасно, и он за меня волновался. Во-вторых, субботняя игра, после которой надо было отоспаться, забирала у нас воскресенье, которое мы могли бы провести вместе. Ну а в-третьих, жена не последнего в городе бизнесмена не могла бегать с малолетками по грязным развалинам. Это очень сильно испортило бы Сашин имидж. И я согласилась. Ушла сразу после финала, где мы взяли кубок. Прекрасно понимаю, что подписываю этим смертный приговор своей команде. Без меня они играть не будут. Так и вышло. Геста и Стаси через полгода уехали в Питер, а Рыжая вроде тоже вышла замуж и бросила все эти игры. Понятно, что рано или поздно наша команда всё равно бы развалилась, но… Ещё год мы бы точно поиграли. Надрали бы снова психом задницы. Я вдруг поняла, что улыбаюсь. Классное было время. Охуенное. Мне этого не хватало. Ужасно не хватало.